Глава 22 Подземелье. Такие теплые воспоминания об этом месте. Это ведь первое мое командное испытание. Жаль, индивидуальные закончились ровно в тот момент, когда я вступил в первую свою группу. Хотя было бы интересно попробовать свои силы с себе подобными. Но это раньше. Теперь я совершенно чётко понимаю, кто в этом мире самый грозный и подлый уничтожитель всяких императоров. Правда, в этот раз помещение немного другое. Это уже куда больше походит на подземелье, когда мы появились в явно рукотворной комнате с ровными стенами, полом, выложенным крупным камнями и колоннами, подпирающими потолок. Плюс места было довольно много, разместились с комфортом и даже смогли погулять. Но здесь не так. Узкие своды пещеры, валуны, торчащие снизу и покрытые мерцающим головбатым свечением мхом. То же и на потолке. Сырость здесь невозможная, и в дополнение ко всему этому отовсюду доносятся звуки капель, а где-то глубоко под землёй журчит бурная подземная река. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и теперь я видел здесь всё до малейших деталей, как днём. Скорее всего, это заслуга моего комплекта тени. который так и чешется отдать команде. Ей обтягивающие кожаные вещи явно будут, к, скажем, к лицу. Нет, мне он тоже нравится, но хотелось бы чего-то чуть более подходящего для призрака, чтобы улучшались каналы и мои призрачные возможности. Но аукцион все так же пуст и не хочет радовать меня какими-то интересными уникальными предметами. ху, -ху, -ху, -ху. От мысли меня оторвал звук на натуги. Бык напрягся, в его глазах зажглось пламя, и он изо всех сил попытался сдвинуть огромный камень, что перегорел вход в пещеру. Я же решил просто посмотреть на его потуги. Пару раз он воспользовался магией, а затем решил действовать по старинке, разогнавшись и влетев в стену лбом. Вот совсем другое дело. Успокоился. Нет смысла объяснять барану, что каким-то образом притворился быком, что надо просто подождать. часа если не изменяет память. Остальная моя команда оказалась внимательнее, так же, как и я, просто наблюдали за действием сдержанного товарища. «Он там не убился?» — самой заботливой оказалась команда. И, превратившись в облачко, она быстро переместилась к развалившемуся по полу гигантскому телу. «Ой, горячий!» «Раз не остыл, значит, живой поднял палец вверх команд. Он как раз с невозмутимым видом проверял свои новые клинки. и не смог удержаться от того, чтобы поумничать. «Хм!» <связь> <связь> — учтиво кашлянул Зорн. «Остывшие тоже, знаешь ли, иногда могут побрыкаться С его скрипучим голосом никто спорить не стал. «Да оно и неважно Жаль, только не прихватил с собой Гошу. С ним было бы немного веселее, а то и эффективнее. Плюс он бы поучаствовал в споре насчет необходимой температуры тела для нормальной жизнедеятельности организма». Тем временем я подошёл к зелёному камню и положил на него руку. Уже привычное сообщение от системы оповестило нас о скором начале испытания, а я принялся изучать врагов, что попадутся на нашем пути. Хм, хоть и не помню, какая была сложность в прошлый раз. Ну, вроде лёгкая или вроде того. Но тут явно будет чуть сложнее, ведь на пути встретятся куда более свежие трупы. Первый и самый распространённый противник — обычный зомби. Правда, сделан он наполовину из крысы, наполовину из человека. Странные существа обитали здесь, но оно и понятно. Нормальные, уважающие себя создания в норах жить не будут. А тут действительно норы. Если в прошлый раз нам приходилось бродить по просторным каменным тоннелям, то теперь нашу команду занесло будто бы в бровейник Большой, даже очень. И, судя по карте, все ходы рано или поздно приведут нас вниз. А вот пути наверх наглухо закупорены нашей подругой системой. Но не хочет она, чтобы мы выбрались в мир и натворили там бед. Карта может пригодиться лишь для того, чтобы у нас появилась возможность убить здесь вообще всех. Очень много разветвлений, лазов и норков но все они почти точно приведут в нижнюю комнату, в которой нас будет ждать босс. Минуя две другие комнаты, а ведь там есть еще две, не менее опасные твари, хотя я бы сказал, что они скорее ценные. Все местные твари похожи на крыс. Только очень большие примерно два, а то и три метра ростом. Некоторые передвигаются на двух лапах и орудуют кирками, но есть и четвероногие, заточенные на мощные укусы и высочайшую живучесть. Также мы встретим и громил, покрытых костяной бронёй. В этом плане всё как обычно. Но те обитают лишь в широких проходах, в маленькие норки и проход им закрыт, судя по всему. Но эти твари не так страшны для обычных системчиков. На нижних ярусах начнут попадаться и призраки. Не такие классные, как я, но всё равно неприятно. Полупрозрачные, неуязвимые для физических атак, но сами они вполне себе могут напасть на человека и вырвать его душу. Но тут их ждёт обломчик. Пламени они явно должны бояться, и уж тем более магического. А у нас есть на этот случай большая рогатая сжигалка. Надо будет накормить Грога какой-нибудь острой пищей, повернуть задом к пещере и просто дождаться залпа. А там уже вся нечисть будет истреблена в считанные мгновения. Помимо вышеперечисленных, есть еще множество других. Стрелки, невидимки, маги и прочий мусор. Не думаю, что они создадут много проблем. Скорее наоборот, я даже рад подобному разнообразию. Остается лишь вопрос, зомби ли это. На изображениях бестиарии выглядят как живые. Уродливые до да чёртиков, но живые. Впрочем, возможно, система специально умертвила этих бедолаг, чтобы нас не мучила совесть за то, что мы тут пришли и убиваем безобидных крысок. Тем более это ведь лишь испытание, тут всё не по-настоящему. Но с каждым днём мне всё больше кажется, что рано или поздно всё станет за правду. Появятся какие-нибудь порталы или, вроде того, кто ж знает эту систему, и на какие подлости она готова пойти. По обычаю, система не стала указывать боссов в бестиарии подземелья, но так даже интереснее. Никогда не знаешь, с чем столкнешься уже через несколько минут. Да, я не собирался ковыряться здесь, как в прошлый раз. Пойдем все вместе, без тщательной проверки. Тем более, что крысы вполне могут меня почувствовать. И если я буду один, может случиться много неприятностей. А этого хотелось бы избежать. Грах! Вот же упертый баран! Бык пришел в себя и снова зарядил по камню, что перегородил единственный выход из подготовленной комнаты. Но его можно понять. Тут довольно тесно, и нам в пятером довольно неуютно. Тем более, что все постарались рассесться как можно дальше друг от друга. Кто-то -то начал затачивать картошку. Зорн просто устоялся в пустоту и погрузился в собственные тяжелые думы. Грок, обладая концентрированным вакуумом черепной коробки, неустанно атаковал камень, тем самым внося хоть какой-то огонёк в безумно скучное ожидание. До начала испытания осталось один, ноль. Внимание, избегайте тупиковых ответвлений. Там могут быть установлены ловушки. О, спасибо. Теперь точно придётся заглянуть туда, ведь ловушки просто так никто ставить не будет. Уверен, в одном из тупиков нас точно будет ждать ценная и интересная награда. Я даже не удержался и потер руки в предвкушении. а также снова проверил карту, отметив для себя и сохранив в памяти как можно больше подобных ответвлений. Практически все они ведут наверх, и тупики эти не рукотворные, а скорее пробки, установленные системой, как тот камень, что перекрывал нам вход в подземелье. о Бык после очередной отключки пришёл в себя и устал на освободившийся от камня проход. «А вот чё, я его таки раскрошил?» да, «Ты только не нервничай!» команда погладила шерстяную спину, и Рогатый даже как-то спокойнее задышал. «Успокоился!» «Да я это... Да я и не нервничал, что ты!» Сразу стушевался здоровяк. «Думаю, если бы не его мех, мы бы увидели покрасневшего бычару. А так, только две струйки дыма вырвались из ноздри, и он сразу отвернулся. «Так, ладно!» Я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Готовы?» Дождавшись утвердительных кивков от каждого члена команды, я в двух словах обрисовал свой план. Впрочем, его основная часть действительно состояла из буквально двух слов. «Херачим всех!» Собственно, именно этого система от нас и ждет. Но были и некоторые детали. Например, пока мы ждали, я досконально изучил меню группы. Да, с последним обновлением системы появилось и такое, причем вполне себе удобное. В нем каждый может просматривать состояние всех иных членов команды, видеть у кого сколько здоровья и маны осталось на данный момент, и самое главное, появилась возможность подсвечивать месторасположение. То есть мои балбесы могут видеть меня, даже когда я нахожусь в нематериальной форме. Зорн мог и раньше, ведь метку с меня никто так и не снял. Но меня больше интересовал бык. Он теперь у нас парень горячий и может ненароком спалить меня до в считанные секунды, особенно если я этого не буду ожидать. Пришлось потратить минут двадцать, чтобы объяснить твердолобому созданию, как и зачем нужно пользоваться подсветкой союзников. Поначалу он просто не хотел, а затем, когда мы перешли на новую ступень переговоров, не понимал, как это сделать. И снова мне помогла команда. Она имеет какое-то особое влияние на всевозможную живность мужского пола, и потому смогла убедить Рогатого в считанные минуты. «Нет, женщина, на меня твои чары не подействуют». Но улыбка правда красивая, тут не поспоришь. Да и формы ничего. Так, стоп. Бэк и Зорн, вы вперед. Остальные с дедом. А я как по кайфу, так и полечу. Выдал я заключительную новую речь, и уже через секунду Грок скрылся в темном провале входа в туннеле. Эм, ну пойдем за ним, чего уж. С освещением тут беда. Если в начальной комнате по стенам был развешан светящийся мох, то вот дальше он встречался лишь местами, и то висел лишь небольшими клочками. Но это не проблема. Что я, что эльфы видим в темноте прекрасно. Зорн чувствует как жизнь, так и себе подобных. А у Грога загорелись кончики рогов. Что тоже крайне удобно. Сам себе факел. Я заранее попросил его пользоваться своими новыми способностями лишь в случае неминуемой гибели. Контролирует он их слабо, и потому может навредить как себе, так и всей остальной группе. Не говорю же о том, что запасы маны у бычары настолько мизерные, что тратят их даже маленькие огоньки, освещавшие нам путь. А о том, что эту самую ману я могу ему передавать хоть сколько угодно из своих резервов, говорить я не стал, иначе его будет не сдержать. Первых противников встретили уже через 50 метров после входа в подземелье. Две крысоподобные здоровенные твари издали какой-то непонятный звук, напоминающий то ли шерест, то ли треск, и рванули в атаку на два мерцающих в промежной тьме огонька. стоило первой крысе подбежать к Грогу, как огоньки погасли, всё потому, что бэк наклонил голову и вогнал рога в брюхо твари, подняв её над собой. А следующая уже получила мощный удар молотом прямо по голове. Сверху вниз, без затейливо, но крайне эффективно. Раздался хруст, и зомби-крыса-человек сразу притих, разлёгшись по полу. Но тот, что сидел на рогах, просто так сдаваться не собирался. Монстр всеми силами пытался достать когтистой лапой до нежной с виду кожи быка. Но он уносил лишь незначительные раны. Царапины, не более. Правда, и бэк не мог достать ублюдка. Плотно насаженный на рога враг все равно всячески извивался, не позволяя зарядить по нему молотом. А снять тварь грок не мог. Некоторое время мы просто стояли и наблюдали за тем, как мечется по туннелю разъеленный бык. Он то и дело мотал головой, врезался в стены, но все никак не мог сбросить лишний груз. И в какой-то момент он просто замер. Глаза его вспыхнули пламенем, и через секунду над его головой загорелся самый настоящий костер. Только теперь уродливая тварь завещала, оглашая бесконечные пещеры своим мерзким голосом. Но продлилось это недолго. Вскоре пламя разгорелось сильнее, и гадина в считанные секунды обратилась в тлеющий прах. «Слабовато!» Гробовую тишину разрезал скрипучий голос Зорна. «Роды большой, а бесполезный!» Он двинулся вперед и, обогнув замерзшего быка, направился вглубь пещеры. Я же первым делом посмотрел, сколько у Грога потратилось маны на испепление крысы. Больше половины. Да уж, ему явно есть что прокачивать. Надо не забыть и проконтролировать, куда он вкладывает свои очки характеристик. «Картошки делиться не буду». Но ему и того, что падает за уровни, должно хватить более чем. «Ладно, было прикольно. Кровь их одолел», — похлопал рогатоп Джук команд «Они что, на пару с сестрой решили приручить моего быка?» «Эй, он мой». «На самом деле, хорошая идея. Не про приручение, а про то, что это испытание можно использовать в качестве тимбилдинга. Каждый будет выступать по одному, показывать свои умения, а боссов зарубим всем скопом». Как по мне, прекрасно. Потом, когда мы столкнемся с серьезной опасностью, не придется гадать, то чем может отличиться. Все будет известно заранее. Ну, прозорно я немного знаю, но посмотреть все же хочется. Тем более, насколько помню, он лишился своего основного оружия и теперь будет крушить крыс голыми руками. Но прежде чем продолжить путь, я остановился. Для ясности картинки даже активировал дематериализацию и несколько раз облетел вокруг первого убитого противника. И правда крыса. Облезлая коричневая короткая шерсть, длинные передние зубы, череп, правда, вмят внутрь. Но это уже результат работы молота. Приложил ее знатно, и мозги разлетелись во все стороны, забрызгав даже потолок. В остальном я бы сказал, что это не зомби. Или обратившиеся совсем недавно. На теле есть какие-то примитивные элементы одежды. Что-то среднее между накидкой и платьем. Также рядом с тем местом, где мы обнаружили первых противников, лежали две кирки. Что-то копали перед смертью? Может быть, даже руду. Жило кровавого железа. Вот как. Система даже подписала, что тут можно копнуть что-то полезного. Грех не воспользоваться такой возможностью. Кирка тоже оказалась системной и показывала такие себе показатели прочности. Пришлось даже активировать редкий ремонтный набор. было не так страшно работать подобным инструментом. С первого удара добыть руду не удалось, со второго тоже. «Ты чего тут? Тебя все ждут, вообще-то!» На двадцатом ударе меня отвлекли басовитым мычанием. «Вот раз такой умный, сам давай!» Я кинул Грогу к кирку и указал на место, куда надо бить. «Инициатива знаешь, что делать с инициатором?» Что-то недовольно промычав, Бычара поднял с грязного пола инструмент, или линию подошёл к жиле кровавого железа. «Грах! Ух ты ж, ёжик!» По полу рассыпались едва заметно мерцающие красным куски камня, а кирка растворилась в прах. Один, мать его, удар! «Ладно, зато я хотя бы красивый». «Говно, кирка твоя!» — махнул лапящий бык и пошёл догонять группу. Всё же оттуда послышался шум сражения, и ему не терпелось поучаствовать в чём-то подобном. «Кровавое железо. Необычное. Описание». Необычный материал. Может использоваться для изготовления оружия, брони и прочих предметов. Эм, описание бы получше, конечно. Но и на том спасибо. В любом случае, подписывать всякую ерунду система не будет, и потому я собрал все осколки, что выпали из жилы. Точно пригодятся. Вопрос для чего, но с этим разберемся уже дома. Примечательно, что подсветка жилы пропала. Выходит, Грог одним ударом вышел из нее все ценное, И дальше копать смысла нет. Единственное, что обидно. К моменту, когда я присоединился к своей группе, Зорн уже одолел своих противников. Посмотреть на процесс не удалось, но и последствий предостаточно. Разорванные на части тела разве что не висели на потолке. А так парочка рук зацепилась за мох и теперь радует глаз, будто какие-то картины или произведения современного искусства. Два красных кристалла я подобрал еще с первых врагов. и теперь мой бюджет пополнился еще тройкой. Так потихоньку наберется целое состояние. Тем более, что в инвентаре остались какие-то крупицы еще с прошлого похода. Закупимся обязательно. Вопрос только, для кого? У меня все пока есть. В следующем на очереди показывать свое мастерство был Каман. Сразу можно сказать, эльф очень ждал, когда ему наконец дадут повоевать. Мечи ему выдали одинаковые, потратив на них некоторое количество кристаллов. Правда, по качеству они лишь зелёные, но что-то покруче пусть зарабатывает сам. Да и вообще непонятно, насколько этот темнокожий парень будет полезен. Чинг! А я его недооценил? Нет, в прошлую с ним схватку он заставил меня попотеть. Поразил как мастерством, так и смелостью. Сейчас же ему достался пусть и не самый крутой, но да очень даже приличный класс. И если вспомнить прошлого носителя этого класса, что был скорее беспомощным, чем опасным, то и вовсе уважение к эльфу начинает расти. Нельзя забывать, что от носителя зависит чуть ли не больше, чем от редкости класса. Вот и теперь. Буквально за пару секунд Каман, пролетев мимо одинокого крысолюда, превратил бедолагу в мелко нарубленный фарш. Клинки его вспыхнули алым мерным светом, будто бы раскалившись до красна. И резали мёртвую плоть едва заметным шипением, словно это было масло. Причём ускорение тоже было скорее навыком, чем умением. А вот грация, с которой был уничтожен бедный зомби, уже ра сыя особенность наших синекожих друзей. "А ничего так", кивнул я. Видно было, что Каман ждёт моего одобрения, и потому не стал его лишний раз мучить. Ведь действительно молодец. И это на невысоком уровне. Потом будет куда веселее, в любом случае. «Так, кто остался?» команда Это будет самое интересное. Жду не дождусь, когда она сможет показать свои способности о ха -ха -ха, Добрый братец злобно захотал, как только мы выбрались из узкого прохода, попав в широкий просторный коридор. «Твоя очередь, сестрёнка!» «Может, это я их?» Насупился бык, пересчитав сгрудившихся неподалёку врагов. «Я быстро, а девка потом покажет, Он собирался было двинуться вперёд, но я его остановил. Противников на этот раз много, и среди них большинство изменённые твари. Громилы, шипастые бегуны, мелкие подлые стрелки, что прячутся за широкими валунами, выжидает свою цель. И даже мёртвый крысиный маг, одетый в какой-то грязный балахон и вооружённый деревянным корявым посохом. Стоит он как раз в окружении охраны, так что подобраться к нему будет непросто. «Ты как, справишься?» Пристально посмотрел я на девушку, та некоторое время внимательно изучала своих будущих противников, а затем озарила тьму пещер своей лучезарной улыбкой. «Мало их, даже не распробую», — подмигнув мне, она обратилась в облачко и, слившись с тьмой пещер, двинулась в направлении врагов. «Ну, это будет как минимум любопытно».